Глава пятая. Ивету подняли рано, ибо ей предстояли долгие приготовления. Агнес и Мадлен выкупали, одели и украсили ее, взбили золотую волну ее волос и заплели дюжину блестящих косичек. Затем покрыли их филигранной сетью и поверх прикрепили усыпанную драгоценными камнями золотую диадему. С этой короной свисала фата из позолоченных нитей, закрывая сзади шею и плечи невесты и спускаясь на жесткое, шитое золотом платье. Девушка беззвучно и бесстрастно покорилась всему. Ее лицо было бледнее украшений слоновой кости. Послушно поворачиваясь в руках своих соглядатаев, Ивета наклоняла голову, когда было велено, и вообще делала все, что от нее требовали. Когда наряд был завершен, ее оставили посреди комнаты, как статую святой, приготовленную для установки в нишу. Каждая складочка ее платья была доведена до совершенства. Боясь нарушить это великолепие, невесте приказали не двигаться. И она продолжала стоять в той же позе, без единой жалобы, все время, покуда женщины украшали себя не менее пышно. Появился дядя, и, сузив глаза, придирчиво осмотрел девушку, затем одернул складки фаты, так, чтобы придать им более строгую соразмерность, и выразил свое удовлетворение. Пришел каноник Эуда, кратчевым голосом этот святоша стал петь дифирамбы, не столько красоте девушки, и соответствующей случаю пышности одеяния, сколько ее огромному состоянию и положению, которое ей принесет брак. Говорил о признательности, которую ей надлежит испытывать к своим опекунам, сумевшим добиться для нее такой блестящей партии. Заходили гости, восторгались, завидовали и уходили занять свои места в церкви. Ровно в десять... Час, знаменующий в другие дни начало торжественной мессы, за спиной у невесты появились сопровождающие, и пекар, взяв под руку племянницу, вышел с нею на главное крыльцо, дабы, когда приедет жених, девушка была готова пойти дальше сама ему навстречу. Все было скрупулезнейшим образом приготовлено к торжеству. Продумано до мельчайших подробностей и доведено до совершенства. Не хватало лишь одной детали — жениха. Жених не приехал. Первые десять минут никто, даже пекар не осмеливался ни роптать, ни хмуриться. И он, де домвиль, подчинялся только одному человеку — себе. И хотя брак, безусловно, был для него выгодным, барон рассматривал его как одолжение со своей стороны. Опаздывать было неучтиво, но никто не сомневался в том, что жених вот-вот появится. Однако, когда истекли еще десять минут, а торжественная процессия в воротах так и не появилась, и даже не слышалось приближающегося стука копыт, среди собравшихся началось движение. Послышался ропот, сопровождаемый беспокойным шарканьем ног, а затем и шепот. Ивета стояла на виду у всех, и все возраставший вокруг нее трепет наконец вывел девушку из оцепенения. Она ничем не выдала своих чувств, только кровь опять заиграла у нее на лице, прихлынув к губам и окрасив их в нежный цвет лепестков розы. Из церкви выплыл изящный и щеголеватый каноник Эуда. Впрочем, и ему не удавалось скрыть возбуждение. Он тихо переговорил о чем-то с помрачневшим пекаром, лоб которого постепенно покрывался тревожными складками. Катфаэль, пришедший из сада, довольно поздно и спешивший занять свое место между братьями, бросил взгляд лишь на невесту и не смог отвести глаз от крохотной золотой куколки, которую ее превратили. В ней не осталось ничего подлинного, только маленькое ледяное личико, теперь постепенно оттаивавшее, да в глубине лиловых, словно ирисы глаз, появилась живая искорка, все быстрее поднимающаяся из бездны мрака наверх к свету белого дня. Девушка одну из первых заслышала торопливый цокот копыт. Она скосила в сторону ворот глаза, не осмеливаясь повернуть голову, и в этот миг Симон Агеллон в праздничном наряде въехал в ворота, бросил уздечку в руки привратника и, спешно соскользнув с лошади, в явном возбуждении пробежал через большой двор к ожидавшим. «Милорд, я молю о прощении, что-то стряслось, мы не знаем, что именно...» Он подозвал жестом каноника Эуда, и три головы склонились над крыльцом. Агнес тоже присоединилась к ним, подняв брови и настороженно слушая. Голоса, однако же, все равно доносились до любопытствующих. Из церкви вышли аббат и приор и остановились на почтительном расстоянии от разговаривающих лиц, и выражали сдержанное неудовольствие. «Не замечать их присутствия долго?» «Было нельзя. Вчера вечером, когда мы уехали отсюда и вернулись домой, я делаю, что господин приказывает, я не расспрашиваю. Милорд сказал, что ему взбрело в голову покататься немного, а мне велел пойти распорядиться, чтобы все домашние отправлялись спать, ибо помощь ему в эту ночь не нужна, а когда понадобится утром, то он сам вызовет. Я так и сделал. Как же иначе?» Я думал, он будет спать у себя, но его слуга заглянул к нему в спальню. Я-то сам проспал до поздна. Меня растолкали спустя добрых полчаса после заутренней и сказали, что его нет в постели, и всю ночь не было постель и не смята. Голос молодого человека повысился и стал слышен всем. Слушатели хранили полное молчание, их внимание было приковано лишь к рассказчику. «Отец и настоятель!» Повернулся Симон к Аббату с торопливым поклоном. «Мы очень опасаемся, что с милордом случилась какая-нибудь беда. Его всю ночь не было дома. Он отправил меня туда одного и велел отпустить всех своих слуг. И уж, конечно, прибыл бы сюда без опоздания. Будь он здоров и свободен передвигаться настолько, чтобы успеть к сроку. Я боюсь, он как-то поранился. Упал с лошади, может, статься. Ночные поездки — дело опасное. Но у него была страсть к ним». «Достаточно одного злосчастного камешка под копытом или лисьей норы?» «Он расстался с тобой у ворот дома?» — спросил Радульфус. «И поехал дальше?» «Да, в сторону приюта святого жили. Но я не знаю, какой путь он избрал за темой, куда направлялся, если у него и вправду была на уме какая-то цель. Он ничего не сказал мне». «Было бы естественно...» — сухо проговорил Радульфус, — первым делом отправить по этой дороге людей и проверить, нет ли там следов его пребывания и не видел ли его кто-нибудь. Мы и так и сделали, святой отец, но безрезультатно. Попечитель приюта Милорда не видел. Мы проехали по дороге дальше, но никаких следов не нашли. Перед тем, как предпринять дальнейшие действия, я счел необходимым из учтивости сообщить ждущим о происшествии. Но я уже поговорил с одним из сержантов шерифа. Он вместе с дозором прочесывал лес в поисках узника, которого они упустили. И его люди будут теперь также искать следы милорда Дамвиля. Сержант послал человека к шерифу рассказать о случившемся. «Отче, ты понимаешь, я не осмеливался прежде времени бить тревогу или сомневаться в действиях моего господина. Но теперь мне, думается, пришло время начать разыскивать его». «Быть может, он лежит где-то раненый и не в силах подняться?» «Я думаю, так же, как ты», — решительно произнес настоятель и любезно обратился к встревоженной Агнес Пекар, стоявшей рядом с мужем и в то же время удерживавшей за золотой рукав и вету. «Мадам, я верю, что тревога продлится недолго и что мы скоро найдем милорда Домвилля. Думаю, он цел и невредим». Просто его задержало какое-то пустяшное обстоятельство. Но все же будет лучше, если вы уведете вашу племянницу в дом и дадите ей отдохнуть подле вас в уединении. А тем временем эти господа, да и наши братья, будь они пожелают, отправятся на поиски жениха». Коротким тревожным жестом выразив свою признательность, Агнес увлекла девушку за собой. Дверь их покоев закрылась за ними, и Вета так и не произнесла ни единого слова. Мужчины оседлали лошадей, сели на них и отправились в путь. В конную партию вошли все приглашенные на свадьбу мужчины. Знатные господа, слуги и пажи из дома епископа, а также отряд вооруженных воинов, обычно охранявший замок. Многие из братьев помоложе, да и добровольцы-послушники, последовали за верховыми пешком. За ними увязался один мальчуган, отданный монахом в учение. Новость не прошла мимо его длинных ушей. Едва заслышав ее, он ускользнул ото всех и спрятался, покуда его не успели силком засадить за учебу. Он мог поплатиться за нерадение позже, однако считал, что дело вполне того стоит. Верховые решили сперва добраться до места, где дом Виль расстался с молодым человеком. Оттуда барон, по словам Симона, поехал в сторону приюта святого Жиля. Всадники, на всякий случай, проделали тот же путь. Миновав приют, они разделились на два отряда. Дальше дорога раздваивалась. Вскоре они потеряли друг друга из виду. Растянувшись цепью, каждый отряд прочесывал местность с обеих сторон от дороги. Пешие, напротив, сразу двинулись по бездорожью. Некоторые углубились в лес и отправились вниз по течению реки. Другие обошли берегом мельничную запруду и спустились в долину миола Там они зашагали вверх по течению через рощицы и луга. Катфаэль присоединился ко второму отряду. Участники поисков вытянулись длинной шеренгой по обе стороны от ручья, стараясь разойтись на как можно большее расстояние, и устремились вверх за пределы владений аббатства. В этой лесистой местности человек на лошади мог ехать только по надежным открытым участкам, либо же по хорошо набитым тропам. Искать его на ближних подступах к аббатству было бессмысленно, Тем более, что он отправился в путь от ворот своего дома, а тот стоял дальше. Поэтому первое время следопыты шли быстро. Наконец, окрестности аббатства остались далеко позади, и живая цепь растянулась по открытой долине. Теперь отряд находился прямо под приютом. Вдалеке над кустами возвышалась башенка церкви. По ней можно было легко установить свое местонахождение. Она венчала склон над долиной и указывала, где проходит дорога. Выйдя на открытое место, ищущие стали двигаться медленнее и осмотрительнее. Они отошли друг от друга еще дальше, чтобы прочесать предельно широкую полосу. Каждая здешняя тропинка была им знакома. Выйдя на нее, они всякий раз сворачивали и долго петляли по ней. Без сомнения, их сотоварищи из другой партии прошли примерно столько же и действовали в точности так же. Но пока что оттуда не доносилось никаких криков. Никто не давал знать, куда надо идти, и не призывал прекратить поиски. Группа отошла уже, наверное, на полмили от приюта. Редкие рощицы, разбросанные меж полей сгустились и слились в сплошной лес. Ведущий к дороге откос стал крутым. Некоторое время на пути следопытов не встречалось ни единой идущей вниз тропки. Но потом склон сделался более отлогим. Отряд вышел, как и должен был, на широкий зеленый проезд. Хорошую ровную дерновую дорожку. Она сбегала сюда с тракта, и затем слегка сужалась входя в лес погуще эта тропа вела от тракта на юго запад на своем пути она дважды пересекала излучину ручья в здешних местах тот был узок то там то тут над водой поднимались верхушки камней здесь поток переходили в брод кэтфеэль вспомнил что дальше тропа вела Капушки долгого леса, который начинается в нескольких милях отсюда. Как только отряд очутился на зеленой дорожке, на ней, откуда ни возьмись, возник своевольный мальчишка, пренебрегший учением. До того он все без устали носился кругами впереди следопытов, он и на тропу свернул раньше всех, а теперь вот опрометью примчался назад — Он указывал на что-то у себя за спиною. «Там, на поляне, лошадь посется, седло с бруей и прочее все на месте, а седока нет!» Он резко развернулся и понесся обратно. Все остальные ринулись за ним по пятам. Дорожка шла дальше, чистая и наезженная, тесно зажатая между деревьев. Затем она расширялась и выводила на маленький сочный лужок. На его краю под деревьями, как ни в чем не бывало, разгуливал вороной. Это была лошадь Йона де Домвилля. Она безмятежно пощипывала траву. Увидев столько невесть откуда появившихся людей, подняла на них удивленный взгляд. Сбруя на лошади была в полном порядке, однако всадника словно ветром сдуло. «Окажись, лошадь возле знакомого дома», — До привычной конюшни она вернулась бы туда, и все бы поняли, что случилось неладное, — сказал возбужденный мальчик с гордостью, завладев уздечкой. — Но она оказалась в незнакомом месте и потому стала бродить, где придется. Все, наверное, именно так и было, и мальчугану не терпелось с новым рвением взяться за поиски. Но то, что ждало идущих впереди... Могло оказаться неподходящим зрелищем для ребенка. Катфаэль поглядел на Эдмунда, шедшего с ним рядом в цепочке. В глазах брата, словно в зеркале, читалось отражение той же мысли. В самом деле, допустим, лошадь внезапно разлучилась с всадником какое-то прискорбное происшествие. Раз лошадь одна, значит, скорее всего и он де Домвиль стал жертвой несчастного случая по дороге домой. И еще получается, что он пролежал всю ночь под открытым небом, а из этого следует, что он в плохом состоянии. Стойкий и решительный человек, он не стал бы беспомощным и неподвижным из-за какой-нибудь пустяковой ранки. Испуганные лошадь нчится вперед, а не назад. Разве не так?» — продолжал говорливый пострел. Стал быть, идем дальше?» «Тебе», — заявил Котфаэль, — «Достается честь отвести животное назад в дом епископа и поведать, где ты его нашел, а затем возвращайся на занятия. Если сумеешь сплести занятную байку о своем приключении, может, тебе и удастся избежать нахлобучки». Мальчик сначала пришел в смятение, а потом взбунтовался и принялся спорить «Оп!». Бодро приказал Катфаэль, прервав поток его возражений. «Разрешаю тебе ехать на ней! Ставь ногу сюда! Вот так!» Он согнул ладонь чашечкой и подсадил мальчика в седло, прежде чем тот успел решить, чувствовать ему себя обиженным или польщенным. Но тут сорванец ощутил под собой прекрасное животное. Уловка сработала безотказно. Лицо мальчугана озарилось самодовольной улыбкой, он с важностью подобрал поводья и, оставив в покое шпоры, до которых ему было не дотянуться, вонзил пятки в атласные бока лошади. Затем зачмокал, понукая ее так небрежно, как будто ездил на подобных красавицах каждый день. Остальные довольно долго следили за мальчиком. Убедившись, что он способен управлять лошадью и намерен сделать все, как ему велено, они повернулись и двинулись дальше. Прогалина кончилась, и деревья подступили к тропе. То тут, то там, в местах, где трава была редкая, почва мягкой, им попадался отпечаток копыта. Так они прошли, наверное, еще с четверть мили. Вдруг шедший впереди брат Эдмунд резко остановился. Вот он! Тучное, могучее тело лежало на спине. Руки барона были раскинуты, голова привалилась к стволу огромного дуба. Деревья здесь росли густо, и поэтому сочные краски одежды и дом тонули в глубокой тени. На зеленоватом сумрачном фоне вырисовывалось обращенное к небу лицо. Все в кровоподтеках с покрасневшими глазами на выкате. Оно лишилось своей грубоватой рельефности, словно оплавилось, как воск свечи. Хорошо, что ребенка отослали назад, а то наивный малец, бежавший впереди всех, успел бы наткнуться на тело. Катфаэль отстранил Эдмонда и, выйдя вперед, встал на колени рядом с бесчувственным телом. Спустя мгновение Эдмунд последовал примеру травника и опустился на землю с другой стороны. Облегчать предсмертные страдания стариков было для него делом привычным. Но те уходили из жизни кротко. В утешение им была неспослана трогательная забота любящих друзей у Адра. Вид же здорового тела, в котором внезапно иссякла бившая ключом жизнь потряс и устрашил монаха. Двое послушников и работник-мирянин, шедшие следом, приблизились и молча остановились возле тела барона. «Он мертв», — со страхом спросил брат Эдмунд, и тут же понял, что задал глупый вопрос. «Уже несколько часов. Примерно с рассвета, наверное». Труп еще не окоченел. Котфаэль подложил руку под тяжелую голову мертвеца и приподнял ее. Пальцы монаха попали в мерзкую липкую жижу запекшейся крови. На затылке домвиля высоко над левым ухом темнел рваный кровоподтек. Его прорезала примерно дюжина ссадин. Еще недавно из них сочилась кровь. Сейчас она почти засохла. Ствол дуба под головой и на целую пять выше был в крови. Словом, покойный потерял немало крови после удара. Катфаэль осторожно прощупал кости под синяком и вокруг него. Ему, однако, показалось, что череп цел. Пальцы не ощущали никаких вмятин. Его выбросило здесь с лошади. Он пролетел и ударился о ствол этого дуба. Осмелился произнести наблюдавший за травником Эдмунд. Мог такой удар убить человека? — Мог, — сметенно вымолвил Котфаэль. Ему казалось пока неуместным пояснять, что, однако же, не этот удар убил дом Даже если он только поранился, а потом лежал без сознания на ночном холоде. — Покойный пролежал тут не всю ночь, — сказал Котфаэль. — Утренняя роса под ним, а не на нем. Если его и выбросил из седла, то выбросило, как видишь, назад, а не вперед. Так что лошадь не спотыкалась. В самом деле тело лежало наискосок к тропе, ногами вперед, если смотреть от ручья, то есть с той стороны, с которой пришли следопыты. Оно занимало собой полтропы. Дуб, к которому привалилась голова, рос по правую руку. В общем, все сходилось. Это случилось рано утром и всадника отшвырнула назад. Значит, он без сомнения ехал обратно к себе домой. Дорога тут хорошая, во всяком случае, для человека привычного. Думаю, однако, что вдобавок уже чуть-чуть рассвело. Он наверняка ехал быстро, иначе его не отбросило бы с такой силой. — Лошадь вздыбилась, — предположил Эдмунд. Какой-нибудь ночной зверек рванулся у нее из-под ног и напугал ее. — Может быть. Катфаэль бережно опустил голову мертвеца, снова прислонив ее к стволу дуба. — Он не двигался после того, как упал, — с уверенностью произнес травник. — Только бил ногами о землю. — Видите углубление в траве? Он проделал их каблуками сапог, как будто бился в корчах. Оставив тело в покое, Катфаэль поднялся на ноги и принялся внимательно осматривать тропу со всех сторон и под всеми мыслимыми углами. Тем временем один из послушников благоразумно повернул и направился навстречу людям шерифа. Их наверняка должны были отправить на поиски, как только мальчик принес весть о найденной лошади в дом епископа. Оставалось только надеяться, что стражникам пришло в голову захватить с собой носилки или снятую с петель дверь, иначе им не на чем будет унести покойника. Кэтфаэль тоже прошел назад по тропе с дюжину ярдов, а затем начал медленно продвигаться назад, туда, где лежало тело. При этом он самым тщательным образом осматривал каждое дерево по обеим сторонам от дороги. Взгляд его был направлен немного вверх. То, что он хотел увидеть, явно должно было находиться выше его собственного скромного роста. Эдмунд, понимающий, поинтересовался, что ты выискиваешь там, Катфаэль. Но монах уже обнаружил то, что искал. Примерно в четырех шагах от ног мертвеца он вдруг замер на месте. Катфаэль, не отрываясь, смотрел на древесный ствол справа, чуть подняв голову. Затем он перевел взгляд влево и столь же пристально обследовал ствол противоположного дерева. — Идите, посмотрите. Подойдите все сюда, а после подтвердите мои слова когда я об этом упомяну. На обоих стволах на одном и том же уровне виднелась по тоненькой прямой отметине, прорезавшей нежные складки коры. Между этими деревьями была натянута веревка. Ее закрепили как раз на уровне шеи, шеи всадника среднего роста, плотно сидящего в седле. Впрочем, будь она натянута на высоте груди, она сшибла бы его точно так же. Как я представляю себе, уже достаточно расцвело, и можно было ехать по такой хорошей тропе легким галопом. Ясно ведь, что всадник двигался быстро. Видите, как далеко его отбросило? Мы найдем след от веревки у него на горле. Все в ужасе уставились на отметины, и не могли вымолвить ни слова. Никто не нарушил молчание. Даже потом, когда, последовав за монахом к месту, где покоилось тело, они увидели, как тот отвернул ворот рубахи Дамвиля и обнажил его шею под бородой у покойного. На толстой жилистой шее оказался не только багровый рубец от бечевки, там ясно были видны также расплывшиеся почерневшие синяки, следы пальцев двух человеческих рук. Большие пальцы, один над другим сжимавшие кадык, оставили огромное уродливое пятно. Внутри они, по-видимому, переломили горловой хрящ. Потрясенные следопыты все еще молчали, когда послышались приближавшиеся тревожные голоса. Самым громким был голос шерифа. Да, торопившихся к месту происшествия уже предупредили о несчастье, но о том, какая в действительности жуткая разыгралась драма, знала пока только кучка стоявших у тела. Котфаэль поднял воротник, чтобы скрыть следы удушения, и вслед за остальными повернулся навстречу Жильберу Прескоту и его подчиненному. Когда шериф осмотрел все, что Котфаэль обязан был ему показать, Он велел принести носилки. Иона де Домвиля положили на них и накрыли с головой его же плащом, так, чтобы складки закрывали лицо. В том самом месте, где лежал покойный, установили крест из двух связанных между собой палок. Теперь можно будет легко найти место, если вдруг понадобится что-нибудь здесь разыскать. Затем мертвого перенесли в аббатство, а не в епископский дом. Тем самым монахам, что должны были засвидетельствовать его брак, теперь предстояло положить его в часовню и подготовить по всем правилам к погребению. Маленький Бран тем временем прогуливался вдоль дороги. Он мог сойти за любопытного мальчишку из Форгейта, по крайней мере, на короткое время. Для этого ему требовалось просто скинуть с себя плащ прокаженного. Вернувшись назад, он подошел к двум высоким мужчинам, сидевшим рядом у кладбищенской стены. Оба держали в руках деревянные колотушки. Бран сообщил им, его нашли. Я видел, как его проносили мимо. Дальше я идти не решился. «Живым или мертвым?» раздался из-под выцветшего голубого покрывала спокойный голос Лазаря. «Смерть была уже знакома мальчику, Его не требовалось ограждать от нее. — Лицо у него было закрыто, — произнес Бран и сел рядом с ними. Он почувствовал, как напряженно молчит второй человек. Это был новичок. Все знали, что он молод и совершенно здоров. И сейчас Бран никак не мог понять, почему тот дрожит. — Что тут скажешь? — спокойно вымолвил Лазарь. — Тебе дана передышка. — Ей? тоже добравшись до большого двора аббатства шедшие с носилками воины опустили свою ношу на землю к трупу тут же хлынули со всех сторон те, кто имел отношение к свадьбе Возникла сутолока двор наполнился тревожным гулом вскоре однако гул резко оборвался и на время воцарилась тишина безмолвные люди широко раскрыв глаза смотрели на носилки Они в ужасе остановились на почтительном расстоянии от покойника. Все, кроме шерифа и его подручных, да аббата Радульфуса, степенно подошедшего к телу. Из странно дома в нелепой одежде стремительно вылетел пекар и сразу замер при виде укрытого плащом тела. Перепуганные женщины следовали за главой рода. Маленькая золотая фигурка двигалась так, словно еле выдерживала тяжесть своего наряда. Но все-таки невеста пришла и не отвела глаз от жуткого зрелища. Теперь сомнений не оставалось. Как не чудовищна была смерть, для Эветы она означала жизнь. Зачем? Но зачем только она так оговорила себя вчера? Милорд абат? Проговорил Прескотт. Мы принесли самые дурные известия, ибо милорда Домвиля нашли, но уже таким, каким ты его видишь. Его обнаружили братья из вашей обители. Он лежал сброшенный с лошади на лесной тропе, ведущей к Бейстону. Лошадь цела и невредима. Она опаслась поблизости и теперь доставлена обратно в конюшню. Йон де Домвиль ударился головой о ствол дуба и нашли его уже мертвым. По-видимому, он возвращался домой, когда это случилось. Святой отец, готовы ли обитель принять его, позаботиться о теле его и душе, пока не сделают необходимое приготовление к погребению? Здесь его племянник, состоявший при нем, каноник также из его рода. Симон болезненно встрепенулся. Он молча опустил голову и судорожно сглотнул слюну глядя на лежащее на носилках тело. «Крайне прискорбно, что в такой день события приняли столь прискорбный оборот», — с горечью произнес Радульфус. «Мы приносим наши соболезнования и выражаем сочувствие всем, понесшим сегодня утрату. Разумеется, к их услугам также наше гостеприимство». Мы будем оказывать его столько времени, сколько понадобится. Будут выполнены все обряды, отправляемые нашим орденом, и обеспечен покой в нашем странноприимном доме. Смерть всегда рядом с нами, каждый день нашей жизни, и нам надлежит помнить о ней не как об угрозе, но как об уготованном нам всем испытании на пути к благодати. Больше тут сказать нечего. Лучше молча смириться с Божьей волей. «Досточтимый отец», — начал пекар голосом пронзительным, металлическим, но одновременно вежливым и уважительным. Катфаэль пытался прочесть на лице опекуна его мысли, однако продвинулся недалеко. Там были, конечно же, и смятения, и ярости, и огорчения, и... Молниеносная догадка. «При всем почтении к тебе повторяю, должны ли мы столь смиренно принять, что в этой смерти явлена Божья воля? Иоанн де Думвиль знает здешнюю местность. Неподалеку отсюда, возле долгого леса, у него охотничий дом. Он всю жизнь ездил верхом, днем и ночью, без каких бы то ни было происшествий». Как же нам поверить, что он вдруг стал менее ловок и осмотрителен накануне дня своей свадьбы? Мы ведь с тобой оба знаем, он выехал отсюда трезвым и нисколько неутомленным. Он сказал своему приближенному, что поедет немного подышать воздухом на сон грядущий. Ясно, что только это и входило в его намерение. А теперь мы и глазом моргнуть не успели, как его приносят обратно мертвым человека в добром здравии и в полном расцвете сил. Нет, я в это не верю. Тут что-то нечисто, и я не успокоюсь, пока не узнаю больше. Прескотт, по-видимому, не спешил выкладывать перед толпой все убийственные новости. Он хотел сперва посмотреть, как поведут себя люди, поняв, что вину за смерть Донвиля приписывают несчастной случайности. Недаром шериф, столь внимательно сузив глаза, обводил взглядом весь круг помертвевших от потрясения лиц. Что ж, если дело обстояло именно так, и если ему удалось-таки что-то заметить, то он был удачливее Катфаэля, оглядывавшего всех с той же целью. Ни на одном лице не сумел монах обнаружить тени вины или страха, только естественные и положенные скорбь до смятения. «Я не сказал, что в его смерти повинен случай, — теперь уже в открытую заявил шериф. Даже его падение — не случайность. Он вылетел из седла, наткнувшись на веревку, натянутую между двумя деревьями на такой высоте, что удар пришелся ему на уровне шеи. Но умер он вовсе не от падения». Тот, кто подстроил ловушку, находился поблизости. Он рассчитывал довести до конца свое дело, пока дом Виль будет лежать без сознания. Пара человеческих рук сломала ему шею. Вот отчего он скончался. Окружавшее тело толпа всколыхнулась словно от порыва буйного ветра. Послышался общий тяжелый вздох. Настоятель поднял голову и пристально посмотрел на шерифа. «Ты хочешь сказать, его кто-то убил?» «Так хладнокровно и обдумано, как только возможно». «И мы знаем, кто!» Пекар подался вперед. «Теперь он весь пылал победоносным злорадством точно вспыхнувший куст терновника». «Разве я не говорил?» «Это дело рук того вороватого юнца, которого милорд Домвиль выгнал со службы. Это он так дьявольски отомстил за увольнение. Кто же еще? Кто еще таил злобу против милорда? Йоселин Люси! Вот кто это сделал!» За спиной у него внезапно ярко сверкнуло золотое платье. И вот уже Ивета стояла перед дядюшкой лицом к лицу с ним. «Недавний жертвенный агнец!» Вдруг превратился в воинственную, дико шипящую желтую кошку Расширенные глаза цвета ирисов сейчас блестели, как аметисты Голос ее повысился и стал вызывающим, даже воинственным Она прокричала «Это ложь! Ты знаешь, вы все знаете, что этого не может быть! Он-то уж в любом случае тут не повинен! Он уже два дня как заключен в замок Шрусбери! Хотя то обвинение столь же лживо, сколь это!» Благодарение Богу сам тюремщик — свидетель тому, что он не мог совершить убийство. Катфаэля вдруг осенило, словно его с силой ударили по голове. Некоторое время он стоял ошеломленный, не в состоянии уразуметь скрытого смысла слов девушки. Затем ему многое стало ясным. Право же, нетрудно догадаться теперь, чем была вызвана хладнокровная решимость невесты во время разговора с Аббатом. Ее ведь продержали в запертии, не сообщив ничего о бегстве Селина, поскольку это сообщение принесло бы ей радость и утешение. Ныне же, когда оно лишит девушку всякой опоры, они переиграют и швырнут известие ей в лицо, и они уже приступили к этому. «Оба пекара хором!» Голос Агнес, однако, звучал наиболее яростно и пронзительно. «Нет, милочка, он не в заключении. Он сбежал, прежде чем его успели перевезти через мост. Он зол на всех, кто на свободе. Был вором, а стал волком, на которого охотятся. Это он убил твоего жениха и будет за это повешен». Все краски вмиг точно стерли с лица девушки. Мужество покинуло ее. Какое-то мгновение она стояла почти неподвижно, Внезапно обмякшая. Лишь один единственный раз Ее губы сложились в негодующие «нет», Так, впрочем, и не прозвучавшие. Затем щеки ее еще более побледнели И стали белее снега. Она поднесла руку к сердцу И рухнула вниз подстреленной птицей, Превратившись в охапку, Бесформенного, измятого, золотого шитья Служанка Мадлен торопливо подбежала И засуетилась вокруг нее Все остальные женщины тоже приблизились И окружили маленькое, словно растекшееся по земле тело Пекар вскрикнул, скорее злобно, чем участливо Нагнувшись, он схватил девушку за запястье И вознамерился рывком поднять ее на ноги Она была для родственников позорищем и посмешищем. Им хотелось убрать ее поскорее с глаз долой. Катфаэль не мог не вступиться, покуда они не удушили бедняжку своими длинными юбками или не вывихнули ей кисти. Он нырнул в гущу сгрудившихся женщин и оттеснил кумушек в сторону. «Спокойствие, дайте ей продохнуть. Она в обмороке, не поднимайте ее пока». По другую сторону ответы находился брат Эдмунд. Он был сведущ в подобных приступах и теперь решительно поддержал травника. И поскольку настоятель Радульфус стоял рядом, гостям трудно было отвергнуть помощь тех, кто обычно занимался больными в этих стенах. Даже Агнес отступила назад, хотя с ее лица не сходило выражение мрачной настороженности. Катфаэль опустился на колени перед девушкой, подложил ладонь под ее золотистые пряди и приподнял ей голову. Сложенный плащ ей под голову. «И где брат Освин?» Симон сбросил с себя плащ и торопливо свернул его. Получилось нечто вроде подушечки. Из толпы остолбеневших послушников выбежал Освин. «Пойди принеси мне пузырек с уксусом из мяты и щавеля. Он на полке у двери. И еще бутыль с питьем из горьких трав. Да побыстрей!» Котфаэль мягко опустил голову и веты на скатанную Симоном подушку, затем взял девушку за руку и принялся неспеша растирать ей запястье. Лицо ее, на первый взгляд, просто белое, отсвечивало болезненной голубизной, точно осколок чистого льда. Преданный Освин примчался назад так же поспешно, как убежал. Больше того, он принес именно те лекарства, которые были нужны. Нет, все-таки он был не безнадежен. Брат Эдмунд встал на колени с другой стороны от Катфаэля и поднес к ноздрям и ветой бутылочку с уксусом. От нее резко и остро пахнуло мятой со щавелем. Стало видно, что ноздри девушки расширились и затрепетали. Грудь ее, словно от кашля, слегка всколыхнулась, и заострившиеся черты лица постепенно смягчились. В себя она, однако, по-прежнему не приходила. Но стоявший у изголовья дядюшка успокоился и предоставил племянницу заботам врачевателей. Пекару было не до нее. Кипевшая в нем злоба искала выхода и требовала отмщения. «Можно ли тут сомневаться?» Он вырвался на волю безоружным и не имел надежды вооружиться. Только человеку, лишенному всех других средств, придет в голову душить голыми руками. Он каналья большой, сильный, он мог такое проделать. Да ведь никто больше и не держал обиды на Иона. А Люси был зол на него и сильно зол жажда месте в конце концов и довела мальчишку до крайности теперь он покойник теперь его надо прикончить как бешеную собаку пристрелить лишь только объявится ибо он опасен для окружающих его удел виселица мои люди сейчас прочесывают леса и сады разыскивая его коротко сказал прескотт они приступили к поискам как только дозор передал что нынче утром в Форгейте на тракте видели неизвестного Правда, еще не расцвело, и видели его только мельком. Лично я вообще сомневаюсь, что это был Люси. Скорее, какой-то мелкий воришка, орудующий по ночам в курятниках. Но погоня продолжается и будет длиться до тех пор, пока мы не поймаем Йоселина Люси. Все, кого я мог высвободить, уже заняты ею. — Возьмите моих людей, — с готовностью предложил Пикар. — Да и людей Юона. Все мы теперь связаны одной общей целью — выловить его убийцу. У вас теперь нет сомнений, что убийца Йоселин Люси. Дело выглядит куда как ясным. на лицо все признаки отчаянного поступка, совершенного из ненависти. Мы не слышали, чтобы у дом Виля был сейчас еще какой-нибудь враг. Катфаэль неторопливо занимался и ветой. Это, однако, не мешало ему слышать все, что говорилось вокруг. Мимо его ушей не прошли ни мстительные подначивания Пекара, ни сдержанные заверения шерифа в готовности продолжить и наращивать поиски. Травник хорошо понял, что законная власть бросила все силы на розыск и поимку Йоселина Люсик. Вокруг еще вовсю обсуждали последние события, когда Катфаэль заметил, что на лицо и веты возвращается слабый румянец. Вскоре он уловил первый легкий трепет ее век и дрожание тени от длинных темно-золотистых ресниц на скулах. Лиловые глаза открылись, ошеломленно посмотрели на лекаря и в ужасе остановились. Взгляд девушки выражал только испуг и непонимание. Губы ее тоже раскрылись. Но он будто невзначай приложил к ним кончик пальца и на миг прикрыл глаза сам. Это подействовало безотказно. Когда Иветя что-то грозило самой, голова ее работала не слишком бойко. Вспомнив же об опасности, нависшей над Йоселином, девушка сразу стала соображать быстро. Веки вновь сомкнулись и больше не открывались». Девушка лежала, как положено, человеку, не пришедшему еще в сознание, но начавшему снова подавать признаки жизни. Она зашевелилась. Мы можем внести ее в дом. Травник поднялся с колена и взял девушку на руки, прежде чем это успели сделать Пикар, Симон или кто-нибудь еще. После того, как она придет в себя, ей надо несколько часов полежать. С ней случился тяжелый обморок. Катфаэль восхитился легкостью своей ноши. Вдобавок он был убежден, что убранство девушки весит больше, нежели она сама, и это-то хрупкое создание героически встало на защиту Йоселина, несмотря на всю свою кротость и смирение в отношении собственной участи. Даже обвинения в воровстве и заключения в замке приносили ей и радости утешения, и если с их помощью можно было отвести неизмеримо худшее обвинение в убийстве. Теперь, когда к ней вернулось сознание, а вместе с ним и память, ее будут раздирать надвое жуткий страх за жизнь юноши, ибо убийство и впрямь дело висельное, и отчаянная надежда на его спасение, ведь он пока еще на свободе. Отчаянная надежда, вспыхнувшая было на миг, для самой Иветы де Массар тут же погасла. «Мадам, если мне покажут дорогу...» Агнес подобрала роскошные юбки и устремилась впереди Катфаэля в странно приемный дом и далее в собственные покои. Катфаэль отметил про себя ее рвение и, размышляя на ходу, пришел к выводу, что все-таки нельзя сказать, что тетушка совсем не переживает за племянницу. Девушка — это главная часть состояния, а уж его-то мадам всегда будет оберегать с неподдельной заботой. Но сама Ивета вызывает у Агнес лишь раздражение и неудовольствие. Ведь недалеко, как утром, она была уверена, что вскоре избавится от подопечной. К этому времени племяннице полагалось быть уже выданной замуж, превратиться в выгодно сбытый товар. Но, с другой стороны, девушка по-прежнему остается привлекательным предметом купли-продажи. Все огромное состояние ее отца, как и раньше при ней, земли, титулы, да и прочее, включая шлем и меч, паладина, гемара де Массара – благородно возвращенные футимидами из Египта. Быть может, эти реликвии составляют ту единственную долю ее наследства, на которую Пикар не пытается посягнуть. Можно положить ее здесь. Агнес смотрела на травника из подлобья. Взгляд госпожи Пикар ясно давал понять, что она не забыла. Он. Тот самый монах, на которого она пожаловалась настоятелю. Однако сейчас это не имело особого значения. Ее селину Люси была уготована участь стать добычей ищеек вешателей. Больше он не нарушит душевный покой опекунши. Надо ли еще что-нибудь для нее сделать? Ивету положили на постели, накрыли покрывалом. Девушка вздохнула, но осталась лежать без движения. «Не была б, госпожа, столь добра найти мне маленькую чашечку. Когда больная очнется, ей следует выпить вот этот отвар из трав. Он крепкий, хорошо восстанавливает силы и предотвращает новую дурноту. И еще, я думаю, нужно немного согреть комнату». Небольшая угольная жаровня вполне подойдет. Агнес волей-неволей пришлось прислушаться к его советам. Так что травнику удалось достичь своей цели. Нагрузив ее заботами, он смог удалить опекуншу из комнаты по меньшей мере минут на пять. Служанки ждали в прихожей. Агнес срочно направилась к ним, чтобы дать им соответствующее распоряжение. Ивета открыла глаза. Все тот же монах. Она уже узнала его по голосу, и теперь, бросив украдкой взгляд, удостоверилась окончательно. Но когда она попыталась заговорить, к горлу ее подступили рыдания. Как девушка не старалась, ей трудно было изъясняться отчетливо. Однако Катфаэль слушал внимательно и понял все. «Мне ничего не сказали. Они говорили, что кража может его погубить». «Я знаю», — произнес Катфаэль, — И стал ждать продолжения рассказа. «Они говорили, если только я не сделаю все как надо, не скажу нужных слов, не отведу все подозрения, и он расправится с ним». «Да, только тише, спокойнее, да, я знаю. Но если я буду вести себя хорошо, его выпустят». «Да». это была готова продать себя, свое тело, свои мечты, надежды... Все, лишь бы увидеть Йоселина свободным. Она, безусловно, смелая девушка. Быть может, по-своему, но все-таки смелая. «Помогите ему!» — вымолвила она. Ее огромные похожие на лиловые цветы глаза раскрылись немыслимо широко. Маленькая тонкокосная ручка стиснула руку монаха, словно севшая на нее пташка. Пальцы девушки и впрямь были цепкими и хваткими, как птичьи коготки. — Он не вор не убийца, я знаю. — Если сумею, — выдохнул Катфаэль и тут же нагнулся, чтобы скрыть девушку от глаз Агнес. Та как раз появилась в дверях. Ивета не заставила себя ждать ни секунды. Молча, повинуясь, она вновь закрыла глаза и откинулась на кровати. Рука ее сделалась такой же вялой и безжизненной, как раньше. Прошло еще несколько минут, прежде чем больная опять подняла веки. Увидев, что она ожила, Агнес спросила ее, как она себя чувствует. В голосе тетки звучала неподдельная тревога, хотя особенной теплоты услышать в нем было нельзя. Девушка отвечала тихо и неуверенно. Потом она выпила крепкий ароматный напиток, поднесенный Катфаэлем к ее губам. «Теперь Ивету надо оставить одну в тишине», — посоветовал он на прощание. Катфаэль решил, что должен обеспечить девушке, если сумеет, самое меньшее необходимое уединение. «Нужно хоть на время избавить ее от общества тех людей, — Одно лишь присутствие которых угнетает ее. Пусть поспит. Такие припадки изматывают не меньше, чем величайшее напряжение сил. Если отец-настоятель позволит, я зайду посмотреть на нее перед вечерней службой и принесу сироп. Выпив его, она будет спать мирно и крепко. Уж это-то, по крайней мере... Они могут ей позволить. Девушка им сейчас не опасна, она целиком в их власти. И пока что ее друзья мало чем могут ей помочь. Что ж, дом Виль во всяком случае мертв. Теперь ее судьбу наверняка будут решать заново. Торги открыты для следующих покупателей. Словом, спасения пока нет, но есть передышка. Есть время, чтобы подумать немного об обстоятельствах этой насильственной смерти и об участи бедного молодого человека, на которого ее сваливают. Столько вопросов еще даже не задано, не говоря уж о том, чтобы получить на них ответы. Ближе к полуночи один из воинов, прочесывавших рощицы и сады за домами в северной части Форгейта, подошел к своему сержанту и бодро сказал, «Здесь остался один-единственный сад, который мы не осматривали, и мне пришло в голову, что стоит туда заглянуть. Я про усадьбу самого епископа Дек Клинтона». Все тут же набросились на воина, говоря, что это чистое безумие прятаться прямо в пасти у льва но стражник стал горячо отстаивать свое мнение. «Вовсе не такое уж и безумие, что если парень сейчас слушает, как вы все насмехаетесь над моим предположением. А ну, как он лежит там в укромном местечке, да наблюдает за нами. Тот радуется тогда, видя, что вам и в голову не придет такая возможность. Вы оставили вне подозрений как раз то место, где у него, может, и хватило ума устроиться. И не забывайте». «Лошадь-то его там, а пока тут все бегают взад-вперед, кто позаботится, чтоб дверь конюшни всегда оставалась закрытой?» Сержант подумал, что к доводам подчиненного стоит прислушаться. Стражникам было разрешено обыскать сад, хлева и конюшни, а с ними фруктовый садик и вообще всю усадьбу епископа. В свой срок люди шерифа появились и в сарае у задней стены. Йоселина Люси они и не нашли, но зато увидели явные признаки того, что кто-то здесь побывал. Посетитель оставил после себя горбушку хлеба до да огрызок яблока. Кроме того, хорошо сохранился отчетливый отпечаток юного тела на сене. Йоселину Люси было знакомо это место, даже калитка в стене осталась не запертой. В общем, ни у кого не возникло сомнений в том, кто именно наведывался сюда. Так что воин, настаивавший на обыске сада епископа, хотя и не смог прославиться тем, что нашел беглеца, заслужил похвалу начальника и не пожалел своей затее.